Нет. Но ещё до того, как мой Вополь достиг их обоих, клинок непринуждённо свиснул. Юджо получил удар в живот и отлетел. С глухим стуком он ударился о лёд поблизости от меня, и я машинально развернулся. Лёвое плечо вновь пронзила вспышка боли, но на этот раз я сумел её пересилить и склонился над Юджо. Его рана была куда серьёзнее моей. Поперёк туловища шёл широкий неровный разрез, и кровь лилась из него с пугающей быстротой. В свете травинки, которую Юджо продолжал жевать, Мать в левой руке Я видел прихотливые очертания Обнажившихся внутренних органов Юджио тяжело закашлялся На губах выступила кровавая пена Блеск исчез из зеленых глаз Они пусто уставились в потолок пещеры Однако Юджио не оставлял попыток подняться Выдохнув в красноватый туман Он оперся дрожащими руками о пол Юджио, достаточно, это... Вырвалось у меня Его сейчас терзала боль Несравнимая с моей Наверняка это было намного намного больше, чем способно выдержать нормальное человеческое сознание. И тут его глаза, потерявшие был фокус, посмотрели прямо мне в лицо, и вместе с кровью изо рта вышли слова: "Когда мы были маленькими, мы об обещали. Я, Кирита и Алиса, мы с рождения были вместе и, и до смерти будем вместе. А сейчас я обязательно должен защитить должен. Руки Юджо внезапно подломились. Я быстро подхватил его, и в тот момент, когда худощавое, но мускулистое тело Юджо легло своим весом мне на руки, перед моими глазами мелькнула белая вспышка, и в глубине сознания возникли тени. Под багрово-красным закатным небом я иду по дорожке между полями. За мою правую руку держится мальчик с русыми волосами, за мою левую руку держится девочка с золотыми волосами. Ну, конечно же. Я верил, что мир никогда не изменится. Я верил, что мы трое всегда будем вместе. Но мы не сумели защитить её. Мы ничего не смогли сделать. Как же я мог забыть то отчаяние, ту беспомощность. Но на этот раз, на этот раз я обязательно. Боли в плече я больше не чувствовал. Осторожно опустив потерявшего сознание Юджо на ледяной пол, я протянул правую руку и взялся за рукоять выраненного мной меча, подняв голову. И я махнул мечом по горизонтали за миг до того, Как угати обрушил на меня свой мачете. Враг удивлённо взревел и покачнулся. Воспользовавшись инерцией замаха, я вскочил и врезался всем телом ему в живот. Гоблина вгновша отнуло, и он сделал несколько шагов назад. Наведя меч в центр вражеского силуэта, я сделал глубокий вдох. Потом выдох. Верно. Я полный новичок в том, что касается боли физического тела. Однако сейчас меня терзала боль намного сильнее. Физическая боль не что по сравнению с болью от потери дорогого существа. Это боль потери. И единственное, что никогда не исчезнет, что бы там люди со своими машинами не напридумывали. У Гати испустил громкий нетерпеливый рев, и остальные гоблины вокруг, кудахтавшие в разнобой, мгновенно заткнулись. Белый ем! Ты не наглей! И он пошёл в яростную атаку. Я сосредоточил всё внимание на острие его мачете. С голким звуком всё прочее исчезло из моего поля зрения. Давненько я не испытывал этого ощущения. Словно я ускоряюсь, а нервы начинают раскаляться. Нет, в этом мире можно сказать, пылает вся моя душа. Мачете неслось сверху вниз. Я шагнул вперёд, уклоняясь от удара и рубанув снизу слева отсёк правую руку врага возле самого плеча. Мачете вместе со здоровенной рукой отлетело, крутясь в воздухе и шлёпнулось в самую гущу гоблинов, вызвав уимов воплей. Олишившись обеих рук, Угати качнулся назад. В его зелёных глазах, кроме ярости, виднелось теперь удивление. Чёрная жидкость лилась из раны, и там, где она падала на лёд, Поднимались облачка пара Как мог великий я проиграть Юму Простому отродью Юма Не дожидаясь, когда у Гати Тяжело дыша закончит фразу Я изо всех сил рванулся вперед Нет, мое имя не Юм На бегу выкрикнул я И тут же весь я до пальцев левой ноги, до пальцев правой руки, до кончика меча. Сталь острым точно кнут. Клинок вновь засиял на этот раз бледно-зелёным светом. Невидимая рука силой толкнула меня в спину, и я применил навык для одноручного меча. Звуковой напрыг. Я мечник Кирита. В том гноянии, когда звук разрываемого железом воздуха достиг моих ушей, громадная голова у Гати уже взмыла высоко вверх. Она взлетела вертикально, а потом, крутясь, стала падать. Я протянул левую руку и схватил её за торчащее как хохоу перо. Поднял голову, с которой стекала кровь над собой, и крикнул: "Я снёс башку вашему вождю. Кто ещё хочет драться, подходите. Кто не хочет, валите обратно в вашу страну тьмы". Юджо, еще чуть-чуть продержись, шептало мое сердце, пока я смотрел на банду гоблинов с самым убийственным взглядом, на какой только был способен. Увидев гибель своего вождя, гоблины ударились в панику. Они лишь переглядывались и спускали испуганные возгласы. Наконец, один из них, стоящий в первом ряду с дубиной на плече, шагнул вперед. Ха-ха-ха, теперь я, великий Абули сама убью тебя и сам стану вождем. Дожидаться, пока он закончит свою тираду, мне было некогда. Сжав голову у Гати левой рукой, я рванулся вперед, применил тот же навык мечника, что и в прошлый раз, и развалил гоблина от правого бока до левого плеча. Тупой звук, брызнувшая во все стороны кровь и верхняя половина тела соскользнула с нижней и шмякнулась на лед. После этого оставшиеся гоблины приняли правильное решение. Они завопили и бросились бежать в сторону середины громадного зала впихает друг друга. Они исчезли в другом тоннеле, не в том, через который пришли мы. Совсем скоро от них не осталось и следа. Топор и вопли тоже постепенно затихли. Ледяной зал погрузился в холодную тишину, словно всё только что произошедшее было иллюзией. Я сделал глубокий вдох и, терпя вновь навалившуюся боль в плече от швырнутого меч и голову, который до сих пор держал в руках, Ариаска, развернувшись, я помчался к лежащему без сознания другу. Йоджо, не умирай! Бледное, бескраivинке лицо осталось неподвижно. Я чувствовал, что его чуть приоткрытый рот ещё дышит, но это дыхание могло прерваться в любой момент. Из страшной раны в животе по-прежнему лилась кровь. Я знал, что её надо остановить, но не знал как. Не послушный правой рукой, я быстро начертил символ и хлопнул Юджо по плечу, молясь в душе. И я взглянул на появившееся окно. Жизнь, очки прочности равнялось 245 из 3425, и первая из чисел снижалась с ужасающей быстротой, по единичке каждые 2 секунды. Иными словами, жизнь Юджо кончится примерно через 480 секунд через 8 минут. Одержись, я сейчас спасу тебя. Не умирай. Вновь корекнул я и вскачьв бросился к оставленной гоблинами телеге. Связаная селка лежала на телеге среди деревянных ящиков, набитых оружием, разной прочей всячиной и ещё неизвестно чем. Я выхватил из ближайшего ящика нож и быстро перерезал верёвку. Подняв крохотное тельце девочки, я положил его на пол и быстро осмотрел, но никаких явных ран не обнаружил. Дышала слегка, куда ровнее, чем Юджо. Я схватил её за плечи через монашеское одеяние и стараясь прикладывать минимальное усилие, начал трясти. Селька, Селька, очнись. Длинные ресницы Сельке тут же дёрнулись, светло-карие глаза открылись и моргнули. Похоже, в полумраке, где единственным источником света оставалась лежащая возле Юджо травинка, она меня не узнала. Из её горла вырвался негромкий вскрик. "Нет, нет!" Размахивая руками, Селька пыталась оттолкнуть меня. Я сжал её крепче и крикнул: "Селька, это я, Кирита". Не бойся, гоблины убежали. Гедва, услышав мой голос, слегка тут же застыла, боязливо потянулась пальцами и осторожно прикоснулась к моему лицу. Кирита, это правда ты Кирита? Да, я пришёл тебя спасти. А ты не ранена? Нигде не болит? Нет. Нет, всё нормально. Её губы скривились, и тут же она кинулась мне на шею. Кирита, я, я! Её дыхание раздавалось возле самого моего уха. Потом послышался детский всхлип. Но не дав Сельке разрыдаться, я поднял её обеими руками и побежал. "Прости, плакать будешь потом. Юджо тяжело ранен". А выгнувшееся тельцо тут же застыло, пинками отшвыривая куски льда и оставленный гоблинами мусор. Я подбежал к Юджо и опустил Сельку рядом с ним. Для обычных средств уже поздно. Нужно священное искусство. Спаси его, Селька, пожалуйста. Селька слушала меня, затаив дыхание, потом, опустившись на колени, осторожно протянула вперёд правую руку, прикоснулась к глубокой ране Юджо, и рука тотчас отдёрнулась. Через несколько секунд Селька замотала головой с косичкой. Я не могу. Такую такую рану моё священное искусство не может, а вновь она дотронулась пальцами до Юджо, и её лицо стало бледным. Юджо Не может быть. Из-за меня. Юджо. Слёзы стекали по лицу Сельки и капали в лужу крови, растекающуюся на льду. Отняв руки, она закрыла лицо и разрыдалась. Я чувствовал, что жестоко говорить девочке такие слова в такой ситуации, но всё равно заорал. Сперва вылечи Юджо, потом будешь реветь. Неважно, есть шанс или нет, просто попробуй. Или ты не будущая наследница? Ты же наследница Алисы, верно? Плечи Сельки дёрнулись, но тут же вялость ни Я не могу быть как сестрица. Я даже за месяц не могу запомнить заклинание, которое сестрица выучила за 3 дня. Сейчас я могу лечить только совсем маленькие ранки. Юджо Он выговорил её, охваченный рвущимися наружу эмоциями. Он пришёл спасти тебя, Селька. Он рисковал жизнью не ради Алисы, а ради тебя! Полечи Сельке вновь дёрнулись, на этот раз сильнее. Всё это время жизнь Юджо упала. Ему оставалось минуты две, может даже одна. Мгновение тежины казалось невыносимо долгим. Вдруг Селька подняла голову. От страха и нерешительности владевших её лицом только что не осталось и следа. Для обычных средств уже поздно. Остаётся попробовать очень сильное и очень опасное священное искусство Кирита. Мне нужна твоя помощь. Понятно. Говори, что нужно. Я всё сделаю. Дай мне левую руку. Я тут же протяну руку и селька крепко сжал её своей правой. Другой рукой она взялась за правую руку Юджо, лежавшую на льду. Если у меня не получится, мы с тобой тоже можем умереть. Будь готов. Пусть тогда умру я. В общем, я готов. Начинай. Селька пристально посмотрела на меня, кивнула и закрыв глаза, сделала глубокий вдох. System call. Её громкий голос разнёсся по всему залу. Transfer human unit durability right to left. Голос звенел, становился всё громче, и внезапно вокруг Сельки возник синий столб света. Он светился ярко, куда ярче, чем травинка бледный осенний свет дастик самых дальних уголков зала. Не выдержав, я прищурился. Впрочем, лишь на мгновение странное ощущение, охватившее мою левую руку, которую держала селька, тут же заставило меня распахнуть глаза. Чувство было такое, будто всё моё тело превратилось в свет, и этот свет вытекал из моей левой руки. Присмотревшись, я увидел, что из моего тела действительно вылетает множество светящихся шариков, которые перебираются по левой руке на правую руку Сильке. Я посмотрел, куда они деваются дальше. Они текли сквозь Сильку и, становясь ярче, погружались в правую руку Юджа. Трансфер дюрабилити. Короче говоря, это священное искусство передавало жизнь от одного человека к другому. Если бы я сейчас открыл своё окно, то обнаружил бы, что моя жизнь уменьшается. Ну и ладно, хоть всю забери. Так я молча думал, вкладывая все свои силы в левую руку. Селька, которая была и проводником, и усилителем энергии, похоже, тоже страдала. И вновь я осознал, как жесток этот мир и как высока цена жизни. Боль, страдание, Горя, столь явное намерение подчеркнуть и усилить эти вещи совершенно необязательные для виртуальных миров, явно имело какую-то тесную связь с причиной существования Подмира. А если люди из Рад пытались добиться какого-то прорыва, терзая пульс света сдешних обитателей, то возможно, непрошеный гость, то есть я, помогающий Юджо, путал им планы. Что до меня, Ну и пошлите меня к дьяволу за это. Хоть Юджо и просто душа, всё равно он мой друг, и я не дам ему просто так умереть. Передача жизни продолжалась, и меня окутал сильный холод. Постепенно слабеющим зрением я неотрывно следил за Юджо. Рана казалась куда меньше, чем в самом начале заклинания, но она всё равно не залечивалась, и кровь продолжала течь безостановочно. Кирита, ты ты ещё в порядке? Запинаясь, мучительно пропхтела селька. И а нормально. Ещё. Да Юджо, ещё чуть-чуть. Тут же отозвался я. Хотя по правде сказать, меня уже почти покинуло зрение, а правая рука и нога заледенели. Одна лишь левая рука, которую держала селка, тепло пульсировала даже если я потеряю здесь свою жизнь, ничего страшного. Если только я смогу вернуть Юджо, и я буду в состоянии вынести куда более сильную боль, чем прежде. Жаль только, что не увижу, к чему и как идёт этот мир. Если эти гоблины только начало, если вторжения из страны тьмы будут лишь усиливаться, мне придётся по волноваться о деревне Рулит, которую это всё коснётся в первую очередь. Но я потеряю все воспоминания, когда разложинюсь, а значит, возможно, не смогу больше сюда вернуться. Нет. Даже если я исчезну, Юджо, который в видео гоблинов, который взял в руки меч и сражался, обязательно сделает что-нибудь. Он предупредит старейшину деревни, усилит охрану, сообщит соседним деревням и городам. Он обязательно сделает всё это. И потому я не могу позволить Юджо погибнуть здесь. Ах, но моя собственная жизнь кончается. Почему-то я знал это твёрдо, а Юджо всё ещё не открывал глаза. Неужели даже всей моей жизни недостаточно, чтобы вылечить его рану и вытащить его обратно с порога смерти? Я не могу. Если я продолжу, Кирито, и твоя жизнь Полачущий голос Сельки доносился словно откуда-то издалека. Не останавливайся, продолжай. Я хотел произнести эти слова, но губы отказывались двигаться, и даже поддерживать мысли в порядке становилось всё труднее. Это смерть, смоделированная смерть души в подмирье, а может, смерть души убьёт и тело в реальном мире. Такие мысли пришли ко мне из-за невыносимого холода и ужасающего чувства одиночества. Внезапно я почувствовал чьи-то руки у себя на плече. Они были тёплые, и моё тело, будто замороженное в лёд, начало постепенно оттаивать. Я знал эти руки, нежные, как птичьи перья, но цепляющиеся за будущее крепче, чем чии бы то ни было. Кто ты? Так я безмолвно спросил, и моего левого уха коснулось мягкое дыхание. А потом я услышал голос, такой ностальгический, что мне захотелось заплакать. Кирита, Юджо, я жду вас и буду ждать на вершине центрального собора. Её золотые волосы сияли, как звёзды. Это сияние наполнило меня, потоки энергии пропитали все уголки моего тела и брызнули наружу через левую руку, точно ища выхода.